«Зарплату нам дают именно за это качество. За хитрость, выдавливая из себя по каплям раба. Слава! За ум нам дают нашу нищенскую зарплату, за ум. Хитрость чем дальше, тем больше будет не в цене. Тут хитриш хитришь а просчитает на ЭВМ, и сразу окажешься голеньким. Ну, я двинул. Жду сигналов. К двум часам я получу кое-что из Тбилиси, от Сергосу Хишвили, и пойду по второму кругуски с Кишалавой.